После того, как вы обдумали доклад, подготовили презентацию и поставили цель, необходимо прорепетировать доклад с доброжелательной публикой. Можно с родственниками, но лучше с друзьями. Мы с коллегами давно взяли за правило неоднократные репетиции докладов. Это помогает и слушателям, и докладчикам. Итак, ведущий или модератор объявляет вас. Колени потрясываются, уши закладывает, но вы уже на сцене. дайте себе 30 секунд, чтобы собраться. Поверьте, время для вас и зрителей течёт по-разному, поэтому смело можете воспользоваться паузой подготовки к выступлению. И предлагаю вам сделать, пожалуй, самое сложное — улыбнуться тем людям, которые будут вас сейчас слушать. Иногда это кажется невозможным. Губы сжимаются, не слушаются, брови невольно складываются домиком и вообще. У меня серьёзный доклад. Нечего тут улыбаться. Но секрет этого принципа в том, что зрители рефлекторно ответят вам улыбкой. Существует психологический закон отражения. Когда мы не знаем, чего ждать от человека, мы невольно копируем его поведение под действием зеркальных нейронов. И ваши действия будут тиражированы зрителями в стократном объёме. Сжатый рот, насупленные брови, суровый взгляд. А перед такой публикой страшно выступать даже самому опытному оратору. А выступать перед доброжелательными зрителями куда приятнее и легче, чем перед насупленными людьми. Как поется в детской песенке, поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда от вашего волнения не останется и следа. Не бойтесь выглядеть глупо. Доброжелательные люди нравятся всем, а суровых хочется избегать. Найдите глазами зрителей на последнем ряду. Вспомните вашу цель и поздоровайтесь. Обязательно смотрите на галерку. О важности и необходимости зрительного контакта с публикой написано немало книг. Поверьте, это необходимо. При этом не бойтесь затянуть паузу. Ее величество пауза. Ощущение времени у вас и у зрителей разное. Знаете, как учат отсчитывать 3 секунды парашютистов на первый прыжок? Трехзначными числами. 521, 522, 523. Это нужно для того, чтобы они не раскрыли парашюты, еще находясь в самолете, так как во время стресса у перворазника быстрая скороговорка «1, 2, 3» успеет завершиться в сотые доли секунды. А для всех опытных участников время идёт в другом темпе. первое выступление на сцене по эмоциям сродни прыжку с парашютом. Но если вы решились, назад пути нет. Пауза поможет собраться и вам, и зрителям. Они смогут перенастроиться от предыдущих впечатлений на вашу волну. Прекрасное описание действия паузы на публику даёт Радислав Гондопас в одной из своих книг. Это история о том, как автор, будучи школьным учителем, привлёк внимание разбушевавшегося класса с помощью паузы. Пауза собирает и концентрирует внимание. Пауза настораживает зрителя. Он поневоле смотрит на сцену, а шумящих рядом. Шум почти невозможно перебить криками, резкими звуками и прочим. А вот взгляд, спокойный взгляд со сцены на людей — прекрасно справляется с любой расшалившейся публикой. «Главное — это умение держать паузу. Чем больше артист, тем больше у него пауза», — говорил устами актриса Джулии Ламберт Сумерсент-Маэм. «Не делай паузу без нужды, а если уж взяла её, тяни сколько можешь». И в режиссуре существует такое расхожее выражение, Чем дольше оттяжка, тем значительнее события следующие за ним. А в вашем выступлении разве не заложена самая значительная новость этого дня? Итак, не пожалейте времени на хорошую паузу, а затем сделайте глубокий вдох и начинайте.